Глава девятая. «И мужские брюки». «В чем дело?» Удивление Артемиды было почти непритворным. Она обращалась к Джилберту, стоящему в дверях рядом с капитаном охраны. Позади них маячили полуодетые люди. Она быстро спросила. «Что-нибудь случилось с отцом?» «Нет-нет!» — успокоил ее Джилберт. «Не произошло ничего, из-за чего стоило бы беспокоиться. Ты спала?» «Конечно!» «И вся моя прислуга тоже давно спит. Вы напугали меня до полусмерти». Внезапно она повернулась к капитану, и в ее голосе зазвучал гнев. «Что от меня хотят, капитан? Пожалуйста, выясните ваши проблемы поскорее. Сейчас не время для подобных вторжений». Джилберт не дал никому раскрыть рта. «Произошла восхитительная вещь. Артемейда, молодой человек...» «Как там его зовут? но ну, ты меня поняла. Сбежал, снеся две головы на своем пути. Сейчас мы как раз охотимся на него, и я, как верный пес, помогаю капитану в этом нелегком деле!» Артемида усилием воли заставила себя сдержать улыбку. Губы капитана задрожали, и он прервал речь Джилберта. «Позвольте заметить, мой господин, что насмешки сейчас неуместны». «Госпожа, человек, именующий себя сыном экс-господина Вайдемоса, был арестован за измену. Он сумел вскрыться из-под стражи. Сейчас мы обыскиваем дворец. Комната за комнатой». Артемида, отступив назад, возмущенно спросила. «Включая и мою комнату?» «Если госпожа не возражает». «Госпожа возражает. Если бы в моей комнате находился посторонний мужчина, я бы знала об этом». «А подозрения, что я могла укровать у себя подобного человека, в высшей степени бестакны. Взгляните на это с моей стороны, капитан». «Это отлично сработало. Капитан только смог выдавить из себя». «У нас нет ни малейших подозрений в отношении вас, моя госпожа. Приношу свои извинения за беспокойство в столь поздний час, но это необходимо в целях вашей же безопасности. Он очень опасен». «Надеюсь, не настолько опасен, чтобы улизнуть от вас, капитан». В разговор вновь вмешался Джилберт. «Капитан, хочу предложить выставить охрану у двери госпожи Артемиды, чтобы ничто не могло потревожить ее сон. И тогда, моя дорогая», — он поцеловал кончики пальцев племянницы, «вы простите нас». «Будет достаточно», — холодно возразила Артемида, «просто запереть и заблокировать мою дверь». «Ты не права, Артемида». «Ты недооцениваешь наших доблестных стражей. У них отличная форма. Она понравится тебе, когда один из солдат останется здесь, у двери». «Мой господин!» Нетерпеливо перебил капитан. «У нас мало времени. Сейчас неуместно шутить». В ответ на его жест один из солдат козырнул Артемиде и занял порученный ему пост в коридоре. Вскоре в обоих направлениях по коридору зазвучали удаляющиеся шаги. Артемида выждала немного, потом приоткрыла дверь на пару дюймов. «Страж был здесь». Он стоял, слегка расставив ноги, откинувшись назад, с оружием в правой руке, держа левую руку на спусковой кнопке. Он был высоким и сильным, высоким, как Байрон, свай Демоса, но менее широким в плечах. Ее приятно удивило вдруг, что Байрон, молодой и неразумный в своих взглядах на вещи, был более мускулистым и сильным. С ее стороны глупо сердить Байрона, вдобавок на него очень приятно смотреть». Она прикрыла дверь и потихоньку направилась в гардеробную. Байрон услышал шум отворяемой двери, он затаил дыхание, а его пальцы крепче стиснули оружие. Артемида уставилась на хлысты. «Осторожнее!» Он шумно выдохнул и спрятал хлысты в карманы. Это было не самое удобное место, но ничего лучшего он придумать не смог. «Это на случай, если кто-нибудь обнаружит меня», — сказал он. «Выходи и говори шепотом». Она была в ночной рубашке, сквозь которую мерцала просвечиваясь ее прекрасная кожа. Ничего более привлекательного и совершенного, чем фигуру Артемиды, Байрону видеть не приходилось. Он чувствовал, что непроизвольно краснеет. Выждав минуту, Артемида нетерпеливо спросила, «О чем ты думаешь?» Байрон растерянно посмотрел на нее. «Что?» «Ой, прости!» Он повернулся к ней спиной и стал внимательно изучать маленькую трещинку в стене. Ему не приходило в голову задуматься, почему она не переоделась перед тем, как вошла к нему. Подобные глубины женской психологии, требовавшие глубокого анализа, были ему неведомы. Когда он повернулся, она уже облачилась в черный костюм-двойку, юбка которого не прикрывала колени. Это произвело на Байрона еще более сильное впечатление, чем ее ночной наряд. Он автоматически спросил «Так мы идем?» Она покачала головой. «Сперва ты должен кое-что сделать. Тебе необходимо переодеться. Стань за дверью, а я позову охранника». «Какого охранника?» Она загадочно улыбнулась. «Они оставили за дверью охранника. Это была идея дяди Джила». Дверь тихонько отворилась, охранник был все еще на месте. «Эй, солдат!» Прошептала она. «Входи быстро!» У солдата не было никаких причин не выполнить распоряжение дочери правителя. Поэтому со словами «К вашим услугам моя Го» Он вошел в комнату и тут же, подавившись последним словом, упал от неожиданного удара. Артемида быстро захлопнула дверь и со страхом, смешанным с состраданием, смотрела на упавшего охранника. Она никогда раньше не видела залитого кровью лица и в ужасе отвернулась. Через мгновение охранник бессильно повис на руках Байрона, и тот бесшумно опустил стража на пол. «Он умер?» – испуганно прошептал Артемида. «Думаю, что нет». но некоторое время он не сможет прийти в сознание. «У тебя найдется, чем связать его?» Она лишь беспомощно покачала головой. Байрон подсказал ей. «У тебя должны быть чулки. Они бы подошли». Он уже обезоружил охранника и снял с него одежду. «И потом мне бы хотелось умыться. Я обязательно должен это сделать». Обстановка в ванной комнаты Артемиды умиротворяюще подействовала на Фаррила. В воздухе витал запах хорошего мыла и духов. Он вымылся под душем и высушился воздушным полотенцем. У него не было ничего подобного ни на Вайдемосе, ни на земле. Форма охранника оказалась слегка маловато, и потом Байрону не нравилась форменная фуражка. Он критически рассматривал свое отражение в зеркале. «Как я выгляжу?» «Как солдат», — ответил Артемида. «Тебе придется взять один из этих хлыстов. Я не могу нести три». Она двумя пальчиками взяла хлыст и сунула его в сумку, которая, как намагниченная, висела у нее сбоку, оставляя свободными руки. «Сейчас нам лучше идти. Не говори ни слова, если мы встретим кого-нибудь. И предоставь все разговоры мне. Твой акцент легко выдаст тебя. Помни, ты простой солдат». Охранник на полу слегка пошевелился и приоткрыл глаза. Он был крепко связан. Переступив через него, Артемида позвала Байрона. «Сюда!» Внезапно за спиной юноши что-то прошелестело, и легкая рука коснулась его плеча. Он резко обернулся, свободной рукой выхватил из кармана оружие. Но это был Джилберт, который сказал «Эй, полегче!» Байрон опустил хлыст. «Я ждал вас, но это не значит, что ты можешь переломать мне все кости. Дай лучше рассмотреть тебя, Фаррил. Форма сидит на тебе, как влетая, и в ней ты просто солдат, как и любой другой солдат в форме». «Дядя Джилл», — прошептал Артемида. «Не говори так много. Где остальные охранники?» «Обшаривают башню. Они решили, что раз нашего друга нет на низших уровнях, следует искать его на самом верху. Система оповещения отключена, и мы беспрепятственно сможем миновать ее». «Они не хватятся вас, сэр?» – спросил Байрон. «Меня? Ха! Капитан просто мечтал о моменте, когда я лишу его своего общества. Я уверен, они не станут искать меня». Они говорили шепотом, но вдруг резко умолкли. Вдали показались три охранника. Они вышли из-за двери, ведущей наружу. Джилберт окликнул их. «Известно что-нибудь о беглеце?» «Нет, мой господин», — сказал один из них, отдавая честь. «Ладно, держите глаза открытыми и не прозевайте его». И наши друзья прошествовали прямиком в дверь, откуда только что вышли солдаты. Снаружи царила ночь. Небо было чистым и звездным. Вдалеке вспыхивали огоньки. Дворец нависал над людьми черной массой, а в полумиле отсюда виднелось дворцовое поле. Они не прошли и пяти минут, как вдруг Джилберт остановился. «Что-то здесь не так», — бросил он. «Дядя Джилл», — спросил Артемида, — «ты не забыл подготовить корабль?» «Конечно нет!» — он гневно взглянул на нее. «Но почему летная башня вся светится? Она должна быть темной!» Он указал в сторону деревьев, за которыми белым светом сияла башня, которая использовалась для взлетов и посадок всех космических кораблей. «Сегодня ночью ничего такого не ожидалось», — пробормотал Джилберт. «Это странно». Они увидели ответ на свой вопрос почти сразу же. Джилберт остановился и резким движением руки задержал своих спутников. «Все пропало!» — истерически хихикнул он. «Вот оно и пришло! То, чего так боялся идиот Хенрик! Они здесь! Тираницы! Понятно? Это вооруженный корабль Аратапа!» Байрон тоже увидел корабль, явственно выделяющийся на фоне неосвещенных судов. Он был легче, изящней и тоньше, чем корабли Родии. Джилберт сказал «Капитан говорил, что персоны прибудут сегодня!» «Но я не обратил на это внимания. Теперь мы ничего не сможем сделать. Нам не одолеет тиранийцев!» Внезапно Байрона охватило раздражение. «Это почему же?» «Почему мы не одолеем их?» «Они не ждут нас, а мы, к тому же, хорошо вооружены. Так давайте захватим собственный корабль представителя тирании, а его самого оставим со спущенными штанами». Он двинулся вперед, прячась в тени деревьев, остальные последовали за ним. Им не было необходимости прятаться, и они скоро это поняли. Выпрямившись, все трое двинулись в направлении башни, два члена королевской династии и эскортирующий их солдат. Им предстояло сражение с тиранейцами. Саймок Аратап был потрясён, когда год назад увидел центральный дворец народий. Сейчас, конечно, от былого восхищения остались лишь воспоминания, и все казалось слишком древним. Двумя поколениями ранее на эти земли высадились первые поселенцы, и теперь здесь располагалось большинство радийских административных зданий. В самом центре планеты был построен Центральный дворец. Раз в году в нем собирались члены Исполнительного совета. Хан не возражал против существования таких скромных форм демократии. И утверждали все серьезные решения за последние 12 месяцев. Собственно говоря, Совет был постоянно действующим органом, но так уж сложилось, что большинство его членов 11 месяцев в году забывали о своих обязанностях. А те, кто заседал в Совете постоянно, хорошо осознавали свою зависимость от правителя и, в еще большей степени, от тиранийцев. Поэтому все величие дворца на поверку оказывалось чисто внешним. Там проживала семья правителя, большой штат прислуги и незначительное количество охраны. Ротапу было несколько неуютно. Уже поздно, он чертовски устал, его глаза болели, потому что он долго не снимал контактные линзы, и, кроме того, он был сбит с толку. Вполуха, прислушиваясь к разговору правителя с майором охраны, он отстраненно поинтересовался. «Сын Вайдемаса? Любопытно. и так вы арестовали его? Очень верное решение». Вайдемас был предателем, а его сын попытался встретиться с правителем Родии. Сперва он хотел сделать это тайно, но когда его планы провалились, он рискнул открыться. Должно же это иметь какой-нибудь смысл. Но почему Хенрик мечтает немедленно избавиться от мальчишки? Или Аратап еще не проанализировал всех фактов? Он попытался вновь сосредоточиться на том, что говорит правитель. Хенрик начал повторяться. «Нет, он все-таки крайне несимпатичен, даже если принять во внимание его преданность тирании». Его лояльностью движет только страх. Страх и ничего более. Вот Вайдеймос. Тот не боялся и бунтовал против тиранийских законов. А Хенрик боится, и в этом их разница. Вслух же Аратап сказал. «Прекрасно. Я доволен вашей службой и доложу обо всем хану. Он будет рад услышать это». Хенрик просиял от удовольствия. «Доставьте же вашего петушка сюда, и мы послушаем, что он запоет». Слова сопровождались громким зевком. Ему было совершенно неинтересно, что может спеть петушок. Хенрик собрался вызвать по телефону капитана охраны, но в этом не было необходимости, потому что капитан сам возник перед ним. Стоя в дверном проеме, он воскликнул. «Ваше превосходительство! Заключенный скрылся!» В душе ората пошевельнулся страх. «Подробнее, капитан!» — приказал он, выпрямившись на стуле. Глотая слова, капитан объяснил, как все произошло. Закончил он словами. «Прошу разрешить мне, ваше превосходительство, объявить общую тревогу. Он может улизнуть в любую минуту». «Конечно! Вне всяких сомнений!» — воскликнул Хенрик. «Вне всяких сомнений! Скорее, мой друг! Скорее!» «Господин представитель! Я не мог предположить подобного поворота событий! Это недоразумение, сэр! Если вы сочтете нужным, я казню всех охранников! Всех!» Он повторял и повторял последнее слово, близкий к истерике. Но капитан не сдвинулся с места. Было очевидно, что он хочет сказать что-то еще. «Чего вы ждете?» — спросил Аратап. «Могу ли я поговорить с его превосходительством наедине?» Хенрик бросил быстрый испуганный взгляд на невозмутимого Аратапа. «У нас?» — выдавил он. «Не должно быть секретов от солдат хана. Наших друзей!» «Говорите, капитан!» — прервал его Аратап. Отбросив минутные колебания, капитан произнес. «Хочу сообщить ваше превосходительство, что госпожа Артемида и господин Джилберт — Помогали арестованным убежать. «Он попытался похитить их!» Хенрик вскочил на ноги. «И мои солдаты допустили это!» «Их никто не пытался похитить, ваше превосходительство. Они помогали ему добровольно». «Откуда вам это известно?» Аратап был удивлен, но удивлен приятно, очень неплохой поворот событий. «При проверке постов во дворце я обнаружил, что часовой, которого я поставил у дверей госпожи Артемиды, убит». Она обманула меня, сказав, что спит. Когда обман обнаружился, было слишком поздно. Поэтому перед тем, как объявить сигнал тревоги, я хочу получить разрешение на арест членов королевской семьи». Хенрик отсутствующим взглядом смотрел на него, не произнося ни слова. Аратап сказал. «Капитан, мне кажется, ваш правитель нездоров. Было бы лучше, если бы вы пригласили его врача». «Общая тревога?» — повторил капитан. «Не будет никакой общей тревоги». Резко бросил Аратап. «Вы меня поняли? Никакой общей тревоги! Никаких поисков арестованного! Инцидент! Исчерпан! Прикажите вашим людям возвращаться в казармы, а сами исполняйте свой долг по отношению к вашему господину! Идемте, майор!» Майор заговорил только после того, когда они покинули центральный дворец. «Аратап!» – заявил он. «Уверен, вы знаете, что делаете. Именно поэтому я предпочел ни во что не вмешиваться». «Благодарю вас, майор!» рата полной грудью вдыхал ночной воздух, в котором так хорошо смешивались запахи зелени и земли. Тирания более красивая планета, но она красива своими горами и скалами. Иногда ее пейзаж казался Аратапу суховатым. Он продолжил. хенрико это не помогло бы!» «Майор Андрос!» «Он полезен, но нуждается в хорошем лечении!» «Тогда почему вы запретили объявить тревогу?» «Давайте на минутку присядем, Андрос!» Оратап остановился. «Вот как раз подходящая скамейка. Какое прекрасное местечко! Майор, зачем вам нужен юноша?» «А зачем мне нужен любой заговорщик и конспиратор?» «Но поймав нескольких птичек, вы оставите нетронутым само осиное гнездо, что даст вам арест мальчишки девчонки и старого Олха!» Рядом раздался звук, как будто что-то упало в воду. Что-то маленькое, но тяжелое. «Странно», — подумал ратап «Насколько ему было известно, никакой воды в той стороне не было. Может, это игра воображения?» «Если так», — тем временем отвечал майор, «то арест не даст ничего». «Когда юноша прибыл сюда, мы связали его с Хенриком. И в этом была наша ошибка. Сейчас уже ясно, что дело вовсе не в Хенрике. Дело в его дочери и кузене». «Почему этот болван-капитан так долго не сообщал нам о случившемся?» «Потому что он глуп, как пробка. Думаю, мальчишка готов убить каждого, кто приблизится к нему. А Джилберт мнит себя героем. Как ты думаешь, что они предпримут?» «Родия большая», — пожал плечами майор. «Да, она большая для мальчишки Фаррелла. Но как быть с двумя членами королевской семьи? Им не удастся остаться неузнанными, особенно девушке». «Тогда они, по-видимому, должны попытаться покинуть планету». «Каким образом? До Дворцового поля им идти не более 15 минут. Там мы и должны быть сейчас. Это единственный вариант». «Наш корабль?» — спросил майор. «Конечно. Тиранийский корабль идеально подошел бы для их целей. Фаррил получил образование на Земле, и, я уверен, сумеет управлять им». «Я не могу поверить в это». «И все же будет лучше, если мы сейчас уже установим контакт с судном. Вызывайте его!» Однако корабль не отвечал. Они попытались связаться со взлетной площадкой. Через мгновение им ответил тихий голос. На вопрос о корабле он растерянно пробормотал. «Но я не понимаю, это какая-то ошибка. Ваш пилот покинул планету 10 минут назад». «Видите?» – рассмеялся Аратап. «Надо только подойти к факту логически, и вы все оцените правильно!» «Можете представить себе, каковы будут последствия?» Майор представлял, он внезапно тоже засмеялся. «Конечно!» «Они, безусловно, не могут знать, — сказал Аратап, — что уничтожат сами себя. Их ничто не спасет. Это так же верно, как то, что на мне мои собственные брюки. Скоро все разрешится, и можно будет отдохнуть!» Он почувствовал, что засыпает. Но ну, нам повезло, и теперь можно не спешить. Вызовите центральную базу, и пусть за нами пришлют другое судно.